«Химера. И снова спокойное время. Вернее, не совсем спокойное. Но я почти привыкла к этой суматошной жизни. Привыкла улыбаться людям, которые мне не нравятся. Привыкла говорить то, что от меня хотели бы услышать. Привыкла делать, что говорят. На день это, сядь сюда, молчи, улыбайся, улыбайся, улыбайся, черт бы тебя побрал». Пожалуй, именно эта обязанность улыбаться всегда и всем сильнее всего выводила меня. Тебя ласково хлопает по заднице жирный урод, свято уверенный, что от подобной чести ты должна немедля рухнуть в его объятия. А ты улыбаешься. Тебя целуют в щечку тщательно загримированная дама, которая с куда большим удовольствием выдырала бы тебе волосы. А ты улыбаешься. Тебя спрашивают о романе с Иваном и о том, как к этому роману относится его супруга. А ты улыбаешься. Нету романа. Ничего нету. Работа и дом. Дом и работа. Слава богу, хоть шериф угомонился. Более того, когда я на следующий день спросила, куда он собирался уезжать, Иван сделал вид, будто не понимает. Именно сделал вид. Я нутром почувствовала неискренность. Великий актер сфальшивил. Намеренно, но но за этой его эскападой стояло что-то серьезное. Хотя Иван такой фантазер. В общем, я решила не играть в детектива и жить, пока есть такая возможность. Другое дело, что жизнь-то оказалась не такой сладкой, как я предполагала. Но тут уже никто не виноват. Пришли еще три конверта. К их появлению я отнеслась со спокойствием, удивившим меня саму. Беспокойство приходило лишь в редкие минуты одиночества. И, как нарочно, этот вечер выдался очень подходящим для беспокойства. Одиноким, длинным, холодным и совершенно пустым. В какой то веке мне не надо было одеваться, ехать куда-то, что-то из себя строить. В кои-то веке я получила возможность отдохнуть. Но, черт побери, вместо отдыха пришла тоска. Только тоской и возможно объяснить совершенную впоследствии глупость. Мне дико, просто невероятно захотелось встретиться с кем-нибудь из прошлого. Неважно с кем. Подруга, знакомая, Славка. Я не знаю, почему из всего списка я выбрала именно его. Славку предателя. Славку обманщика. Славку мужа-секретарши. Человека, которого когда-то любила. Человека, по чьей вине – Пускай косвенной, я лишилась лица. Нет, на самом деле все просто и объяснимо. Ник-ник твердила о новой жизни, а я не находила в себе силы расстаться со старой. Славик был последней ниточкой, которая связывала меня, Химеру, со мной Оксаной. Если хотите, Славка был моей памятью. Уродливой, искаженной, неприятной, но безусловно нужной. Я только теперь начала понимать, Насколько нужна мне эта память? Конец ноября. Еще неделя, и хмурая осень уступит место зиме. В темных лужах плавятся осколки разбитого каблуками льда. С неба сыплется снег, мелкий, колючий. Белые мошки танцуют в свете желтых фонарей. Редкие прохожие торопятся домой. За снегом лучше наблюдать из окна. Грея ладони о горячую чашку с чаем. И слушая ленивое мурлыканье кошки, Иван пообещал подарить мне котенка. Сволочь он. Вежливая, красивая, Страдающая пристрастием к спиртному сволочь. И Аронов тоже сволочь. И Славка. А в моем подземелье, наверное, сыро и неуютно. Хотя вряд ли более неуютно, чем в квартире. Уж лучший холодный ноябрьский вечер, Приправленный страхом и ожиданием чем тёплое одиночество в четырёх стенах. Вот и знакомый двор. Печальное стадо автомобилей, укрытое рваным белым покрывалом снега. Влажный, холодный ствол дерева. И моя излюбленная лавочка. Звёзд сегодня нету, зато идёт снег. Я настроилась на долгое ожидание. Вряд ли славка появится раньше полуночи, а на часах только четверть двенадцатого. Зато есть время, чтобы помечтать. Я целую тысячу лет ни о чем не мечтала. Мороз легонько покусывал кончики пальцев. Иванова куртка, надеюсь, он не обидится, оказалась неожиданно теплой и весьма удобной. Глубокие карманы защищали от мороза руки, а высокий воротник – лицо. Маска тоже грела. Странно, но люди почти не обращали внимания на маску. Я помню, с каким жадным любопытством и ужасом они заглядывали в моё лицо. Как глазами впитывали малейший оттенок моего уродства. Как радостно пугались и отворачивались. Лицо было интересно им. А маска? Маска – это всего-навсего кусок материала. И тайна. На промёрзших московских улицах эта тайна не представляла интереса. Тогда как на подиуме, в обрамлении мехов и драгоценностей, Тайна превращалась в тайну, волшебную, страшную, притягательную. Интересно, а что видит Славка? И где он шляется? Ожидание становилось невыносимым. Зачем мне все это надо? Славка, двор, снег, лавочка эта, память какая-то. Какая память? О чем помнить? О подвале с крысами. А вечерах у компьютера и редких прогулках наверху? Или о прохладном вы сами решились на операцию? Или вот еще. Клиника не несет материальной ответственность за несоблюдение пациентам режима? Дурацкая фраза прочно засела в голове. Все-таки я дождалась. Славка приехал. Один. И сразу вышел ко мне. Странно, что он вообще меня заметил. Курить будешь? Нет, спасибо. А я закурю. Он уселся рядом, будто старый приятель. Будто не было той ссоры, обвинений, брошенных в спину, череды гадких вечеров, когда я караулила, а он пытался прокрасться домой, сбежав разговора. Некоторое время Славка молча курил. Сигаретный дым с изолентой вплетался в белую круговерть. А снежинки стали крупнее. Давно не заходила. Дела? Во всех дела. Понимающе кивнул Славик, натягивая воротник. Похолодало. Ты не замерзла? Да нет, не очень. Может, зайдешь? Чайку попьем, прошлое вспомним. Приглашение было настолько неожиданным, что я согласилась. В Славкиной квартире царил обычный холостяцкий бардак и сладкий запах женских духов. вульгарный чересчур откровенные, но без загадки, без вызова. Надо же. А я, оказывается, и в духах разбираюсь. Правильно говорят. С кем поведёшься? Можешь не разуваться. Разрешил Славка, помогая снять куртку. В квартире было прохладно и неуютно. Странно. А раньше мне здесь нравилось всё. И груда обуви в углу, и пыльная оленя морда над зеркалом, и относительно новый кожаный диван тёмно-бордового цвета, и обои в узкую полоску, и картина с котятами. «Ничего не изменилось», – сказал Славик. «Что будешь, чай или кофе?» «Чай». «Ага. Помню, ты всегда чай любила. Одна ложка сахара и долька лимона. Извини, лимона нет, зато есть сок. Кстати, жутко удобная штука. Три капли, как с настоящим лимоном. Попробую, тебе понравится. И сахара тоже нет, заменитель только. Между прочим, очень полезно для организма». Просто чай, слава, без сахара и лимона. Мысль о заменителях была неприятна. Аронов упорно отучал меня от суррогатов. И, похоже, ему это удалось. Господи, до чего докатился мир? Вместо лимона – заменитель лимона. Вместо сахара – заменитель сахара. А вместо заварки что? Настой китайского гриба? Кто же мне про гриб рассказывал? Черт, не помню. Да и какая разница? Он хлопотал по кухне. движение нервные, суматошные, как у всполошенной курицы. И на меня поглядывает странно. Очень странно он на меня поглядывает. Будто приценивается. С каждой минутой, проведенной в этой квартире, я чувствовала себя все более и более неуютно. Хотелось домой, в привычные серо-лиловые стены, к белому полу и мозаичному потолку. К ни на что не непохожей мебели. Даже суровый Сталин казался удивительно родным. «А где твоя жена?» «Жена?» Славка замер с чайником в одной руке и чашкой во второй. Он всегда наливал кипяток на весу, объясняя эту привычку какой-то народной приметой. «Ну да, ты же жениться собирался. На секретарше. Помнишь, в прошлый раз, когда я приходила, говорил?» «Это я так». Славка шмыгнул носом и покраснел. «Это чтобы ты больше не приходила». «Понятно. Ничего тебе непонятно Неожиданно взорвался он. «Ты только и делала, что меня во всем обвиняла. Будто это я тебя к врачам толкал. А ты же сама решилась, сама. Я не виноват был. Ну да, хотела, чтобы ты стала супер. Но все мужики этого хотят. Они все бабы под нож ложатся. А ты меня грызла и грызла. Я уже спать не мог и есть, и на баб других смотреть. Импотентом чуть не стал» в том, что все чудилось. Стоит переспать с кем-нибудь, и ты прибьешь, зарежешь из-за ревности, как Отелло Дездамону. Отелло Дездамону задушил. Славкины откровения навивали скуку. Я словно двадцатый раз подряд смотрю один и тот же фильм, прекрасно зная каждый эпизод. Каждый жест героев, каждую реплику, каждый поворот сюжета. Смотрю и скучаю. «Вот, ты всегда попрекала меня», Вечно выставляла неграмотным уродом. А у меня, между прочим, высшее образование. Экономическое. Поздравляю. Меня, Машенька, если хочешь знать, спасла. Да рядом с ней снова ожил. Я перестал тебя бояться. Я перестал винить себя. Я нормальным мужиком стал. Так от чего не женился-то на благодетельнице своей? Славик неожиданно скукожился, вздохнул и тихонько признался. Она другого нашла. Что, покрасивее? Побогаче. Разговор снова оборвался. Я думал о том, что зря сюда пришла. Славку не жаль. Зато жаль потерянного впустую времени. А о, чем... а о чем думал Славка, знал лишь он один. У меня печенье есть. Хочешь? На столе появилась вазочка с темными кругами овсяного печенья. Славкина любимая. «Нет, печенье не хочется. да и- за фигурой следить надобно». На. «Или тебе нельзя?» В его голосе звучал откровенный интерес. Я тут же потянулась за печеньем. «Почему нельзя?» «Ну, диета. Вы же все время на диетах сидите». «Мы это кто?» «Модели». «А я к моделям каким боком?» «Ксюха, я все знаю». Славик откашлялся и, набрав побольше воздуха, начал речь, ради которой, надо полагать, и затевалось это чертово чайпитие. «Ксюшенька, солнышко мое, не надо притворяться, будто ты не понимаешь. Я вообще обижен. Пропала невесть куда. Я, может быть, беспокоился, даже искать тебя хотел. А тут по телевизору увидел. Представляешь, какой у меня был шок?» «Не представляю». Он не услышал. Славка пел, как гухарь на токовище выпячивая грудь, размахивая руками-крыльями и постукивая пальцами по столу. Его дурацкая привычка разговаривать с самим собой. При монологах Славик не слышал никого и ничего. И раньше меня бесило. «Теперь же...» «Я понимаю, ты мне не настолько доверяла, чтобы рассказать всю правду. Но хотя бы намекнуть. Что тебе стоило намекнуть на открывающиеся перспективы, а? Я ведь твой друг...» Единственный, кстати, человек, который остался с тобой после той неудачной операции. Конечно, остался. Я сама не позволила ему убежать. Я ходила за ним хвостом, являлась по ночам, точно неупокойный дух. Терзала совесть и мешала жить. А в результате он меня узнал. Вернее, он узнал Шафранву Оксану Матвеевну в химере. ник, -ник мне голову оторвет. Это был рискованный шаг. Я понимаю, почему ты на него решилась. Аронов лишь бы с кем не работает. О, он сумел вывести тебя на орбиту. Ты уже достаточно знаменита, чтобы зарабатывать. А еще месяц-другой и... Кстати, что у тебя с этим актером? Ничего. Какое ужасно пустое слово. Ничего. Три звука. А и долгие вечера с пустыми разговорами. И бесконечные батареи бутылок, которые мне приходится выносить из квартиры. И черный патефон с обмотанной красным шнуром ручкой. И философские истории стихи. Славка ни за что не поверит в ничего. Он ревнив и мнителен. А еще чего-то добивается. Вот только чего. Так ей поверил. Славик брезгливо поджал губы. Тебе всегда нравились киношные красавчики. А тебе тупые блондинки с силиконовым бюстом. Мне стало обидно за Ивана. Ну и за себя, конечно. Сейчас Славка разозлится и пошлёт меня к чёртовой матери. Вот и ладно. Загостилась я. Пора бы и домой. Но мой бывший гражданский муж... Господи, до чего нелепая формулировка. И не думал слиться. Наоборот, он заулыбался, залебезил, как проштрафившийся лакей перед барыней. «Не злись, Ксюшенька!» Я понимаю, новая жизнь, новые любовники. Ты должна... Нет, ты просто обязана держать себя на уровне. А он даже ничего, женственный немного, а в целом очень даже смотрится. Себя Славка считал очень мужественным. Пил исключительно солодовые виски, таскал повсюду паркер с золотым пером. Трижды в неделю посещал спортзал. И как-то даже попытался отпустить трехдневную щетину, которая должна была придать ему сексуальности. Правда, со щетиной ничего не вышло. Она отросла редкой и ко всему имела непередаваемый огненно-рыжий оттенок. Ваша связь укрепляет твои позиции в мире моды. Но скоро наступит время, когда ты сможешь обходиться без всяких там помощников. Ты будешь звездой сама по себе. И что? Как что? Удивился Славка когда мы сумеем воссоединить наши судьбы. Твоя мечта сбудется. А твоя? Он зарделся. И моя, конечно, тоже. Как тебе, Март? Хороший месяц, слякотный. Свадьба в марте. Правда романтично. Иди к черту. Что? К черту, говорю, иди. В груди клокотал смех. Да что там, дикий хохот. Вот, значит, как оно вышло. Мечта близка к исполнению. Всего-то и надо было встретить Аронова, примерить маску, прогуляться пару раз под руку с известным актером. И, пожалуйста, мой ненаглядный Славик делает мне предложение руки и сердца. Да, и при этом готов простить мою измену. Конечно, без Ивана нет Славы. Значит, Ивана можно потерпеть. А потом, когда нужда в чужом имени отпадет, спокойно занять его место. Какой же Славка урод. Полный урод. Ксюша, ты не понимаешь. Чего не понимаю? Смех переплавлялся в ярость. Теперь я готова была убить Славика. Вот просто голыми руками взять и убить. Того, что когда я была просто уродиной, Жила в подземелье, потому что пришлось продать квартиру и приходила к тебе раз в месяц, по ночам. Ты гнал меня прочь и требовала оставить тебя в покое? А теперь, когда я стала знаменитой уродкой, когда замаячили деньги и Слава, ты жаждешь воссоединиться со мной? Что жаба душит, что упустил возможность сразу в дамки выпрыгнуть? А, Славик? Не ори на меня! Славка грохнул кулаком по столу и круглая баночка с полезным заменителем сахара, упав на бок, покатилась со скатерти. «Забыла, кем ты была?» Молодой, красивой девушкой, которая, желая угодить жениху, опрометчиво легла операцию. «Ты сама хотела ее сделать!» «С твоей подачи!» «Кто сказал, что у меня морщины?» «Кто сказал, что не потерпит возле себя женщину, не умеющую следить за собой?» И кто вечно про клиники заговаривал? Дескать, теперь это безопасно и недорого. Значит, я во всем виноват? Да нет, Слав. Злость неожиданно ушла испарилась как лужа воды на июльском асфальте. Твоей вины в случившемся нет. Ровно как и заслуги. Поэтому давай попрощаемся и останемся друзьями. У тебя своя дорога, у меня своя. Эй, нет, подруга. Славка сел на табуретку и усмехнулся. Нехорошо так усмехнулся, подленько. Словно собирается сделать какую-то гадость. Так не пойдет. Значит, доставать меня, годами действовать на нервы, требовать какого-то мифического возмездия – это нормально. Я же виноват. Я зверь, садист, ублюдок. Ты мерно и целенаправленно разрушала мою жизнь. Мою, понимаешь? «Ты выматывала нервы, доводила до бессонницы, до истерики. А стоило тебе попасть туда и прощай, Славик?» «Куда туда?» «Туда», — повторил он, — «к деньгам, к Славе, к Свету». «Людям, как и растениям, нужен свет. Расскажи, каково там? Знаменитости всякие, толстосумы, пускающие слюни на твои совершенные ягодицы». Их климактические супружницы с бриллиантами в ушах, гадающие, что же скрывается под этой маской. Милая штуковина. Милая. Рука сама метнулась к маске. Мне показалось, что в следующую секунду Славка попросту сдерет ее. Ага, выбилась в люди. Деньги, небось, лопатой гребешь? Нет. О каких деньгах он говорит? Да, я получаю кое-что. Но выдаваемые Лёхиным суммы скорее относились к разряду карманных денег, чем к зарплате. «Не свести Славка поскрёб живот. Была у него такая отвратительная привычка чесаться. Чем сильнее он чувствовал своё превосходство над собеседником, тем активнее почёсывался. Когда-то я пыталась бороться с этим, но вижу безуспешно. Все вешалки нехило зарабатывают. А ты ж у нас непростая вешалка, ты ж у нас суперстар. Вон, вечерих хатку твою в журнале видел. Ничего, весьма своеобразно. Главное, видно, что дорого. Говоря по правде, пытался узнать адрес. Но ты ж у нас под покровом тайны обитаешь. А я всего-навсего рядовой бизнесмен. Мелкий, так сказать, обыватель. Чего ты хочешь? Хочу. Очень хочу. Всего. Для начала хватит денег небольшой суммы, скажем, тысяч в 10 баксов ежемесячно. Сколько? Я ушам своим не поверила. Этот говнюк, этот трус, это дерьмо требует с меня денег, 10 штук баксов. Да у него крыша поехала на фоне личной драмы. 10.000 ежемесячно. Для тебя, милая моя, это копейки. И не надо на бедность давить. Вон аж какие напялила бось не за рубли на Черниговском? Небось, не за рубли на Черкизовском брала?» Славка заржал довольной шуткой. «Это фирма? Не книг для имиджа?» Я растерялась. Я не знала, что ответить. «Ну, не рассказывай же в самом деле про то, что мои наряды – часть рекламной кампании, и все надетое на мне, начиная с нижнего белья и заканчивая зимними сапогами, одобрено лично Ароновым». Денег на одежду я не трачу, но и не зарабатываю. Баш на баш. Да из какой радости я должна оправдываться перед Славиком и уж тем более платить ему. Слушай, ты, с какой-то радости ты чего-то требуешь. Это моральный ущерб за то, что я поддерживал тебя в сложное время, за то, что терпел твои визиты и истерики, за то, что я знаю, как ты выглядишь на самом деле. «По-моему, последний аргумент неотразим. А ты как думаешь? Молчишь? Ну молчи, молчи. Знаешь, Ксюшенька, это даже хорошо, что ты сама пришла. Для тебя хорошо. Я, честно говоря, подумывала, как бы сыграть на факте нашего с тобой знакомства. Ну, к примеру, можно запродать какой-нибудь сплетнице твоей фотки. Те, которые ты для суда готовила. Пусть все видят, какая неземная красота под маской скрывается». А снимки я бы снабдил хорошим рассказом. Но это был бы одноразовый заработок. Да и подставлять тебя особой радости нету. Бывшая подруга как-никак. Зато теперь мы договоримся к обоюдной выгоде. Ты будешь жить дальше, не опасаясь за репутацию. А я поправлю материальное положение. Бизнес, знаешь ли, как-то не пошел. «Слав!» Прозвучала жалобно. Этот гад сумел таки укусить. Шантажист, сволочь, паразит. Я понимала, о каких фотографиях идет речь. После операции, когда стало понятно, насколько меня изуродовали вместо свадьбы, я стала готовиться к судебному процессу. И к исковому заявлению я прикрепила фотографии. Выбрала пострашнее. Но и оставшиеся у Славика были бомбой. «Если кто-нибудь узнает...» «Конец. Всему конец!» карьере, жизни, удачи. Аронов сотрет меня в порошок. Остальные же, представляете, презрительные взгляды, наручат вежливые улыбки и притворную жалость на лицах. Бедняжка, я сразу поняла, с ней не все чисто. А это маска, поразительная находка. Но теперь, когда тайны не осталось, на сей раз Ник Ник сам себя. Не представляю, как можно жить с таким лицом. Настоящий кошмар. Кошмар. В самом деле кошмар. Настоящий, непридуманный кошмар с упырем с в главной роли. Ишь, ухлумыляется. Понимать, что никуда не денусь. Ну, так что, Ксюшенька, ты согласна? У меня денег нет. Понимаешь, совсем нет. 300 долларов, ну, четыреста. Но десять тысяч? Слав, я не знаю, где взять десять тысяч долларов. Заработать? Как? Ксюшенька, проморлыкал мой мучитель. Ты же взрослая девочка. Ты знаменита, красиво Вокруг столько богатых мужиков. Неужели ты не найдешь способ стрясти с них жалкие десять тысяч? Срок у тебя, милая моя, две недели, так что поспешай. И вот ещё, продиктуй-ка мне свой адресок и телефон заодно. Как зачем? Во избежание недоразумений. Кстати, если ты думаешь, что я тебя не найду, то... Славка сделал паузу, позволяя мне в полной мере осознать важность момента. То мне тебя искать не надо. Адрес редакции сплетницы я знаю а остальное — их проблемы. Адрес я продиктовала. И телефон. Господи, ну какая же он сволочь! И ведь знала же, предполагала, что сволочь. Но все равно полезла. Урод! Дома меня ждал Иван. Относительно трезвый и настроенный весьма серьезно. Где была? Гуляла. А... Иван был чем-то взволнован. «Айшу убили», — вдруг сказал он. «Убили. Айшу, понимаешь?» За год до. Адет была пьяна. Коньяк, шампанское, густое красное вино и тягучий ликер. Адет пила, словно матрос, сошедший на берег после годового плавания. А Серж не мешал. Она очнется, переживет проигрыш и выберется из алкогольного болота. Адет сильная, переживёт и неудачу, и позор, и всё что угодно переживёт. «Но почему?» Она скулила и выглядела жалкой. Волосы водоросли сушёный солнцем, серая кожа, опухшие веки и апофеозом падения грязный халат. Адет никогда не позволяла себе появляться на людях в грязной одежде. В доме не осталось людей, все ушли и Магдалена, получившая от любимого хозяина домик в пригороде Парижа, и Пьер, и Жак, и даже слеповатый глуховатый старик Луи, подрабатывающий при доме с садовником. Впрочем, садовник итальянец Марио остался. Садовник не был привязан к покойному месье Алану и не видел разницы, кому служить – вдове или детям. Марио служил саду. А раз уж сад достался вдове, значит и Марио надлежит поступить точно так же. Прочие же слуги в один день явились за расчетом. Дескать, их долг – служить детям месье Алана, а мадам Адетт, несомненно, управится сама. Унизительно. Адетт никто никогда не бросал. Ее насильно вернули в прошлое, с головой окунув в неприятные воспоминания. Там, в прошлом, Ада уже бывала в шкуре брошенной и ненужной. Ада, но не Адетт. Когда он успел? «Серж, я же всё время была рядом, а он изменил завещание. Внуки. Мика моментально родит ребёнка. А если для каждого ребёнка она будет получать по миллиону, то Мика наплодит целый выводок. И Франц. Они ничего не делали, а получили всё». «Ещё не получили». «Но получат, Серж, непременно получат. А мне что, дом? вшивое поместье на окраине Вселенной и содержание?» Убогое содержание за то, что я ночью проводила у его постели. Дышала этой вонью. Слушала стоны. Промывала раны, от одного вида которых становилось дурно. Где были его дети? Где, Серж? Но двадцать тысяч франков в месяц. Заткнись. Двадцать тысяч против миллиона. Миллионов, которые достанутся каким-то внукам. Позор. «Господи, почему так несправедлив мир? Зачем эти ключи, знаешь?» «Надо же, вспомнила. Вчера месси Жерар торжественно вручил Микки и Францу запечатанные белые конверты, в которых, по-видимому, хранились упомянутые в завещании ключи». «Они ходили в банк?» «Ходили». Адет проглотила пирожное и вытерла руки о халат. «И что?» Францу досталась Библия и перстень Алана. «А Микки?» – ревниво поинтересовалась Адет. Мики драгоценности ее матери и матери Алана. Паршивка!» Другой оценки Серж и не ожидал. А Мика и в самом деле паршивка. Как она радовалась, планы строила, даже вместе с братцем заявилась в дом, чтобы продемонстрировать добычу. Желала встретиться и с Адет. Но та, сказавшись больной, заперлась в комнате. «Подумать только!» Адет-Адетти пряталась от какой-то маленькой стервы, у которой самомнение больше, чем сил. Адет-Адетти напилась с горя. Ей, значит, драгоценности и немедленно, а мне неизвестно что и через полгода. Траур. «Я в трауре, Серж! Я в трауре!» Адет пьяно захохотала. «Я буду самой скорбной вдовой Парижа! Завтра же!» Завтра же мы начинаем печалиться о безвременно ушедшем супруге. У меня есть траурное платье? И ни одно. Все равно. Нужно еще. Черное-черное платье, белый жемчуг, агатовый перстень и платок с черным кружевом. Продай поместье и дом. Мне нужны будут деньги. Зачем? Платье купить. И она купила себе это чертово платье. Самое чёрное платье в Париже. Она купила много чёрных платьев. И белый жемчуг, и перстень с крупным лиловым агатом, и алые цветопролитые крови рубины, и грустные топазы, и платок из чёрного кружева, и превеликое множество других мелочей. Адетт и впрямь стала самой скорбной вдовой и самой красивой. Её печаль, несмотря на обилие черноты, была светла и прекрасна. И, укрытая за счетом этой печали, Адет казалась недоступной. Недоступной и желанной. в тройне желанной. Спустя полгода Париж был готов упасть к ногам прекрасной вдовы. А Адет? Адет томилась ожиданием. Она была одержима прощальным подарком Алана. Она жаждала заполучить ключ и мечтала о том дне, когда в ее руки попадёт сокровище. Адет не сомневалась, что Алан оставил ей сокровище. Ведь она достойна. Она заслужила право. И траур подошел к концу.